Павел Павлович ухмыляется, Феликс оглядывает их всех по очереди. — Феликс, господи! Подумать только, Пушкин умер, а эти бессмертны. — Коперник умер, Галилей умер! Курдюков остервенел. — Вот он, вот он, моралист, вонючий, в натуральную величину. Неужели вы и теперь не понимаете, с кем имеете дело? — Наташа, — да, Феликс, я, конечно, не Галилей, но... Афродитый, помнится, ты меня называл и не раз. Павел Павлович поучительно. Что жизнь, что бессмертие и то и другое нам дарует фатум. Только жизнь дается нам грехами родителей бесплатно, а за бессмертие надо платить. наплатить. Так что, мне кажется, господа, вопрос решен. Феликс Александрович погорячится-погорячится, да потом и поймет, что жизнь дается человеку один раз. И коль скоро возникла возможность растянуть ее на неопределенный срок, то таковой возможностью надлежит воспользоваться независимо от того, какая у тебя фамилия. Галилей, Велизарий, Снегирев, Петров, Иванов... Феликсу Александровичу не нравится цена, которую придется ему за это платить. Тоже не страшно. Внутренне соберется, надуется, ну, нос зажмет в крайнем случае, если уж так его с души воротит. Кстати, вы, кажется, вообразили себе, Феликс Александрович, что вам предстоит перепиливать сопернику горло тупым ножом или, понимаете ли, как... Он вас, понимаете ли, стамеской или шилом. Курдяков. Только на шпагах. Павел Павлович. Ну зачем обязательно на шпагах? Две пилюльки. Совершенно одинаковые на вид, на цвет, на запах. Лезет в часовой кармашек, достает плоскую округлую коробочку, раскрывает и показывает издали. Вы берете себе одну, соперник берет оставшуюся. Все решается в полминуты, не более никаких мучений, никаких судорог. Рецепт древний, многократно испытанный. И заметьте, мук совести никаких. Фатум! Курдюков кричит, только на шпагах. Наташа задумчиво: вообще-то на шпагах зрелищнее. Павел Павлович, во-первых, где взять шпаги? Во-вторых, где они будут драться? В этой комнате? На площадь? Где? В-третьих, куда деть труп, покрытый колотыми и рубленными ранами? Хотя, разумеется, это гораздо более зрелищно. Особенно, если принять во внимание, что Феликс Александрович сроду шпаги в руке не держал. Это вы совершенно правильно подметили, деточка. Такие бои особенно привлекательный при явном превосходстве одной из сторон».